Скажи, мы. Писание запечатлевается очень своеобразными таинствами, вернее, под воздействием своеобразных таинств. Искажение возникает в толкованиях того, что написано. А Писание бывает разное. Если источник этот темный, можно так, образ вести, который подтолкнул кого-то написать темное писание, то. Нельзя сказать однозначно, что это искажённое Писание. Нет, термин будет неверно употребляться. Оно истинное Писание, но касающееся этой тёмной задачи, которая в ней воплощена. Но оно не истинно в отношении уже других законов. Поэтому Писание само оно не может рассматриваться как искажённое. Искажение возникает больше на которое формируется формируется вокруг того или иного Писания. Немножко не, не точно выразил термин. Если можно, пожалуйста, о четырех стратах. Вот и Панекарь было писать. Какие страны? Четыре плана. План, не знаю. Божественный план, естественный план, и насказительный план, и тайный план. Ой. Это необходимо знать. Я не знаю. Не знаю этого. Вообще я учу вас быть шутили, что я это так люблю делать, и, конечно, вы, бывает, даже удивляетесь. А если кому-то из вас удается, как бы нечаянно услышать, как я разговариваю с учениками, ближними, как мы хотим, до падая на пол, они мне тоже говорят, вот бы другим увидеть. И я как-то смущаюсь он это демонстрируйте, как-то у нас условия не возникают. Вы приходите мне и говорите сразу что-то страшное. Хочется с вами пошутить какие-нибудь образом создать интересные кузы. Посмеяться. Ну, наверное, наступит такой момент. Я сожалею, что вам всем следует за мной, так в буквальном смысле, когда можно было где-то раньше. Когда однажды пошли и пошли. Косил хватает, следует в школу. Не захотел, не пошел. Там было интересно. Ходили, смеялись, шутили. Там все было на открытую. Сейчас труднее, потому что вас очень много, да и тем более мирно достроить новые, а его вряд ли построишь, если все ученики постоянно с учителями. Поэтому, конечно, и жалко, что нет такой возможности. Но, но такое условие трудно обыграть. Сейчас сложная задача такая поставлена. Да? А так было бы интересно, конечно. Мне так что не надо планами рассуждать. Мы сейчас говорим их Таких больших, переводимых в планов, каких-то это никак не поможет увидеть сегодняшнюю задачу жизни. Поэтому я и хотел бы, чтобы вы были очень внимательны. Соблазнители очень много вокруг вас. И все пробуют вас соблазнить чем-то очень блестящим. Не забывайте о подсказке. Я ведь вам чудеса, чтобы вы с возможно, избранных. Даже избранных пролестить. И так, так успешно они так удивляются, когда им приходится, как вы так умудряетесь. Ну, Вроде бы так хорошо держались, а, свергнула фантик оберткой, прыгал и шелестить уже этим фантиком где-то в стороне, в пыли времени, думая о чем-то замечательном, но на самом деле не находясь там, где должно. Проще видеть реальность Просто по-детски. Но есть тоже очень требовательность самом себе. Добрый день на меры, потому что требование тоже, конечно, должно быть умело. Можно так потребовать, что